«Я получил повеление Узкого Хоу справиться о вашем драгоценном здоровье», — вежливо промолвил Лу Сюнь. «Что-то я за ним мог», — ответил Люи Мэн. «Но стоило ли вам утруждать себя этой поездкой? Узкий Хоу поручил вам важное дело, а вы почему-то медлите», — спокойно продолжал Лу Сюнь. «Что случилось?» Люймэн долго молча смотрел на Лу Сюнем. «Я знаю, как излечить вашу болезнь», — нарушил молчание Лу -сюнь. «Причина ее — неприступность дзинжоу и сторожевые башни на другом берегу Янцзы. Но можно сделать так, что воины на этих башнях еще не успеют дать сигнал, как окажутся в плену». «Думаете, это возможно?» — обрадовался Люи Мэн. «Видите ли, Гуань Юй слишком полагается на себя и считает, что ему нет равных в храбрости», — начал Лю Сюнь. «Только вас, пожалуй, он и боится». «И вот что, я полагаю, вам следует сделать. Под предлогом болезни откажитесь от своей должности, а ваш преемник пусть всячески...» уничижает себя и восхваляет Гуаньюя. Тогда Гуаньюй ослабит бдительность и оттянет часть войск под Фанчен. Тут-то мы и захватим Цзиньчжоу. Прекрасный план, радостно воскликнул Люимын и отправил Сунцюаню письмо, в котором просил освободить его от должности ввиду болезни. Сунцюань, осведомленный о намерениях Лу Сюня, вызвал Люимына, в столицу для лечения. Когда тот приехал, Сунь Цуань сказал ему, «В свое время Джоу Юи посоветовал мне назначить на должность военачальника в Лу Коу своего друга Лу Су. Затем Лу Су назвал мне вас. Теперь настала ваша очередь предложить способного человека, который мог бы вас заменить». «На это место нельзя назначать человека...» «Незаурядного, иначе Гуань Юй все время будет на стороже», — сказал Люи Мэн. «Я полагаю, Лу Сюнь вполне подойдет. Он умный и дальновидный, но широкой известностью не пользуется». Сунь Цюань тотчас же пожаловал Лу Сюню высокое военное звание и приказал ему охранять Лу Коу. По приезде в Лу Коу Лу Сюнь написал Гуань Юю письмо и приготовил подарки доброго коня, дорогую парчу и вино, и отправил под Фанчен. Неужели Сунь Цуань так глуп, что назначил военачальником подобного труса? — скричал изумленный Гуань Юй и распорядился привести гонца. Представ перед Гуань Юем, гонец поклонился до земли и сказал, «Полководец Лу Сюнь шлет вам послание и подарки. Он приветствует вас и надеется жить с вами в мире». Гуань Юй прочитал письмом. В каждом слове сквозили почтительность и самоуничижение. Гуань Юй рассмеялся, принял дары, а посланца отправил обратно в Лукоу. Вернувшись, посланец сказал Лу Сюню, «Гуань Юй обрадовался и письму, и подарком. Теперь он не будет ждать нападения с нашей стороны». Лу Сюнь тотчас послал лазутчика разведать, что делает Гуань Юй. А тот действительно решил более половины войск из Джиньчжоу перебросить к Фанчену и начать штурм, как только затянется рано. Лу Сюнь сообщил об этом Суньцуаню, и тот приказал Люймыну во главе большого войска выступить в поход на Джиньчжоу. На должность начальника тылового войска и начальника снабжения армии Сунь Цуань назначил своего двоюродного брата Сунь Цзяо. Люй Мэн начал готовиться к походу. Прежде всего он обсудил с начальниками порядок выступления в поход. Сам Люй Мэн шел первым. Остальное войско, возглавляемое Сунь Цуанем, было готово в случае необходимости оказать помощь Люй Мэну. В это же время к Цао-Цао был послан гонец с просьбой ударить в тыл Гуан-Ююю. Быстроходное судно с грибцами, одетыми в белые одежды, плыло по реке ян -Ци. Вскоре судно подошло к северному берегу. Воины гуан со сторожевой башни окликнули плывущих. Те отвечали «Мы торговцы!»